Глава тридцать «Что это?» «Почва с удобрениями», — взял немного у мамы на балконе. «Думаю, так они будут расти лучше». Найн собиралась сказать, что этим растениям не нужна почва с удобрениями, чтобы не увянуть. Но, представив, как Хён Джей пакет от самого дома, промолчала и улыбнулась. «А где Мире?» «Если она пропустит дополнительные занятия, потом будет трудно наверстать» сказал хонже он это понимал как никто другой найн кивнула полицейская лента ограждала место захоронения Пак Вону по периметру но найн без колебаний перешагнула через нее она села перед маленьким ростком который пробился через рыхлую землю и заверила хонже который нервничал позади нее что все будет в порядке с ее разговора с кванто хионом прошла неделя парень сам пришел в полицейский участок и рассказал всю правду Но его слова звучали так сбивчиво и путано, что их трудно было назвать признанием. Как потом Мире узнала от мамы, Квантухен повторял одно и то же снова и снова. «Простите, мне очень жаль. Простите, пожалуйста. Это я. Простите, мне очень жаль. Очень жаль. Я виноват». Смешанные с рыданиями извинения и мольбы были едва слышны. Преклонив колени, Квон То словно обращался к кому-то невидимому. Ким Минхо и Сон У Джун тоже были вызваны в полицию, и слух об этом быстро распространился по школе, учебному центру и всему городу. Благодаря признанию Квон То тело Пак Вону обнаружили за три часа. Вот так быстро Пак Вону, которого никто не искал два года, наконец-то нашли. Ким Минхо и Сон Уджун не применяли к паквону физического насилия и не помогали прятать тело, но их обвиняли в соучастии. Из-за этого Ким Минхо лишился права выступать на соревнованиях Тхэквондо от города, и оба они были исключены из школы. Квон Тохёна обвинили в убийстве. Хотя физических доказательств было недостаточно, чистосердечное признание сыграло решающую роль. На предстоящих судах будут выяснять, было ли убийство преднамеренным, Существовал ли план, и почему Квон Хён с друзьями скрыл факт совершения преступления и спрятал тело. Но прежде всего следователь сказал, что Квон необходимо направить на лечение, есть подозрение на шизофрению. Хотя лечение должно быть длительным, Квон Хён пообещал сотрудничать со следствием и принять любое наказание. Квон Хён встретил отца Пак Вону по дороге из полицейского участка в изолятор. Увидев его, он снова разрыдался, упал на колени и начал просить прощения. Вместо того, чтобы кричать и бросаться на юношу с кулаками, называя его убийцей и спрашивая, почему он так поступил с его сыном, отец Пак Вону вспомнил, что Тохён был самым близким другом Вону. Поблагодарил его за то, что он хоть и запоздало, но все рассказал. Он сказал, «Как отбудешь свое наказание и скупишь вину, приходи потом ко мне». Пообедаем вместе». Эти слова вызвали у Квантухена еще больше слез. Его громкие, как у ребенка, рыдания долго разносились по парковке полицейского участка. Паквуну, который спустя два года вернулся к отцу в виде праха, лишь на короткое время оказался в его объятиях, а затем отправился в Колумбарий навстречу к матери. Журналисты набросились на отца Паквуну по дороге, но тот, не проявив ни капли гнева, лишь сказал, что рад снова обрести сына и вернулся к повседневной жизни. Медленно, шаг за шагом. Кёнхе, ведущее расследование по делу пастора Квона, обнаружила подозрительно крупные пожертвования. Обнаружив источники поступления средств, она выяснила, что некоторые студенты учебного центра за огромные деньги получали частные уроки от сотрудников. Чтобы скрыть незаконность таких дополнительных услуг, директора заставляла родителей вносить платежи под видом пожертвований. Это привело к закрытию учебного центра и началу масштабного расследования в церкви. В ходе расследования как раз и всплыло, что пастор Квон также подкупил полицейского, чтобы замять дело по Квону. Найн узнала об этом от Мире, а потом и из новостей. Еще неделю спустя по Санену пошли слухи о духе горы. Кто-то утверждал, что дух горы в образе демона, призрака, дракона, тигра или оленя – разозлился на сокрытие правды о смерти старшеклассника и заставил растения в горах бурно расти, чтобы привлечь внимание к месту преступления и сделать тайное явным. Найн считала эти слухи вполне правдоподобными, хотя она не была ни духом, ни зверем и не жила в горах. Ее гнев действительно заставил растения разрастись. Она ожидала, что люди будут часто приходить на гору, но страх перед духом Соньон-сан оказался сильнее, чем уважение к человеку, когда-то похороненному здесь. Посетителей не прибавилось. К счастью, росток был цел. Найн вздохнула с облегчением, потому что боялась, что, разрывая землю, полицейские повредили корни. «Как оно?» «Все нормально?» — спросил Хёнже. «Да». «Оно все еще живо». Найн приподняла листья молодого растения. Она заполнила небольшой горшок, который принес Хёнджэ, привезенный им же почвой, и пересадила в него растение. Джима однажды сказала, что для того, чтобы растение снова укоренилось в мёртвой земле, потребуется время, как это когда-то было с землёй, где теперь располагалась бромелия. Найн предполагала, что из-за газов, выделяемых разлагающимся телом Пак растения не могли расти на этом участке, но потом она нашла этот росток. Его не было тут раньше, но перед встречей с Квон Тухеным Найн заметила стебель, пробившийся через землю. Может быть, дух Пак Вону и не вселился в это растение, но Найн все равно решила подарить его господину Паку. Хорошенько утрамбовав почву в горшке, Найн накрыла росток рукой. Чувствуя, как энергия собирается в ладони, она повторяла про себя. «Не умирай, не увидай, будь здоровым и живи дольше, чем отец Пак Хёнже, наблюдая за ее действиями, сложил ладони вместе. Оба на какое-то время погрузились в искренние молитвы. Отец Пак Вону предложил им по бутылочке энергетика. Он сказал, что у него их полно благодаря журналистам. Те приносят ему целые ящики, когда приходят за интервью. Господин Пак казался таким же, как и раньше. Перед приходом Найн и Хёнже он наводил порядок после обеда и готовился открыть магазин. Опасения Найна на том, что он мог измениться в худшую или лучшую сторону, оказались напрасными. За время, что прошло с 10 июля, когда Пак Вону не вернулся домой, до этого дня его отец научился жить без оглядки на утрату. В отличие от Квантухена, он стойко преодолел все трудности, и теперь, когда земля под ногами стала твёрже, его жизнь медленно возвращалась в нормальное русло. «Это вам». Найн протянула гостеприимному хозяину небольшой горшок, который держала в руках. Господин Пак, казалось, принял растение с недоверием и спросил с беспокойством. я никогда не ухаживал за растениями. Вдруг оно у меня погибнет?» «Не беспокойтесь, все будет хорошо. Если оно начнет расти, просто пересадите его в горшок побольше. Со всем остальным оно само справится», — ответила Найн. «Правда?» Но почему вдруг растение? удивился он. Просто так. Он вырастет большим и красивым, так что не волнуйтесь. Растения, как и животные, привязываются к людям. Оно услышит все, что вы ему скажете. Мужчина, улыбаясь, посмотрел на горшок в своих руках, и только спустя какое-то время тихо ответил: Ладно, ладно, спасибо. Мне было одиноко. Но теперь. «Буду растить его, как родного ребенка». Он поставил горшок на подоконник. Найн хотела предложить, чтобы господин Пак дал растению имя, но поняла, что не стоит. Скорее всего, имя у него и так скоро появится. Пак вон сын вышел с ними на улицу. «Берегите себя». «И еще». Он, вероятно, хотел сказать, чтобы они приходили почаще, но побоялся стать для молодых людей обузой. Он был благодарен, что они навестили его и были так к нему добры. Раньше он думал, что от одного вида школьника в форме ему будет больно вспоминать сына, и он будет опускать голову, но теперь ему стало легче. Эти дети были похожи на его сына. Они были такими же добрыми и заботливыми. Он был очень счастлив и хотел как-то их отблагодарить. Он долго думал, чтобы предложить, а потом вспомнил, как сын всегда просил купить ему жареные курицы на празднике. «Если захотите, курица, приходите, я вам закажу». Найн и Хёнджи, не раздумывая, кивнули и сказали, что обязательно придут. Правда, вскоре оказалось, что Хёнджи в ближайшее время прийти не сможет. Хотя светофор у пешеходного перехода горел зеленым, Найн не двигалась с места, а лишь смотрела на Хёнджи, не отрывая взгляда. Зеленый свет помигал и сменился красным. И только тогда Найн спросила, почему ты не сказал мне раньше? У тебя же была куча других дел». С его лба катились ручейки пота. Руки у Найн были грязные после пересаживания цветка, и она никак не могла стряхнуть с них землю. Бутылочка энергетика, вытащенная Пак Вон сыном, из холодильника нагрелась от температуры воздуха и ее тела. «Надо бы поскорее прийти домой и помыться», только и думала Найн еще пару минут назад. Но теперь слова Хёнже сказаны как бы между делом словно опустошили ее сознание. На место мыслей о душе пришло осознание того, что Хёнже уезжает учиться за границу. Его старшая сестра, изучающая в университете искусство, этим летом отправится в Америку по программе обмена студентами. Мать Хёнже собиралась поехать следом и решила взять с собой и Хёнже. Они уже нашли и дом, где они будут жить вместе, и школу. Хёнже сказал, что билеты уже куплены, и через месяц он улетает. Найн понимала решение Хёндже не говорить ей раньше из-за действительно безумных хлопот и проблем, но все же ей было обидно, что она узнала о его отъезде только сейчас, хотя все было решено еще в начале года. «Разве месяц? Тридцать дней? Это много времени?» «Нет. Если учесть, как быстро пролетают каникулы, то момент расставания с Хёндже наступит незаметно и скоро?» Поэтому Найн подумала, что тратить драгоценное время, которое они могли бы провести вместе на обиды и жалобы, почему Хёнже не рассказал ей все заранее, было бы бессмысленно. Хотя она знала, что это не навсегда, что Хёнже уезжает всего на два с половиной года и приедет на зимние каникулы, легче не становилось. Найн печалила не невозможность снова увидеть Хёнже, а факт того, что их компания больше не сможет делить все моменты своей жизни на троих. Они не смогут вместе справляться с горестями, тайком от взрослых пить алкоголь, заказывать ночью еду, вздыхать, проверяя тесты друг друга и мечтать о жизни без университета. Всего этого Найн будет сильно доставать. Ее нос защипала от слез. Мире знает. Хёнджи кивнул. Это снова задело Найн. Хёнджи сказал Мире, но не сказал ей. Я сказал Мире гораздо раньше. Она просто пожелала мне удачи в учебе и попросила привозить подарки каждый раз, когда я буду возвращаться в Корею». Очень в духе Мире. Найн поняла, что если сейчас заплачет, это будет очень неловко в сравнении с хладнокровной реакцией подруги, поэтому сдержала свои слезы. Хёнже сказал, что будет часто писать, но Найн все равно боялась. Она боялась, что за время разлуки между ними вырастет непреодолимая стена из разных воспоминаний и пережитых событий, в которых другой не смог принять участие, и что они примут эту стену как должное при взрослении и изменятся настолько, что больше не смогут понять друг друга. Но Найн еще не знала, что такие стены могут возникать, даже когда люди находятся рядом, и что, несмотря на это, близкие люди могут продолжать идти вместе по жизни. Светофор снова загорелся зеленым. Хёнджи махнул рукой на прощание и стал переходить дорогу, но Найн внезапно схватила его за рукав. Я еще не знаю. Что? Причину вашей ссоры с Мире. Вы ведь поссорились? Между вами чувствовалась напряженность, вы почти не разговаривали. Ах, это! Хёнджи, кажется, был смущен. Таймер на светофоре начал отсчитывать 45 секунд. «Ничего особенного. Просто в тот день, когда я сообщил Мире, что уезжаю учиться за границу, я также признался ей в своих чувствах». «Признался?» «Да. Я сказал, что она мне нравится». «Ты? Ты признался ей, а она отказала?» Хёнджи кивнул. Чтобы перейти дорогу, оставалось около 20 секунд. Хёнджи осторожно освободил рукав рубашки из пальцев Найн и продолжил говорить. Извини за эту неловкость между нами. Мне было сложно рассказать тебе об этом. Ну, я просто хотел признаться перед отъездом, и после нескольких трудных дней я пережил отказ. Найн только открывала и закрывала рот, не зная, что сказать. Так вот, у Мире, похоже, кто-то уже есть, поэтому не спрашивай у нее, почему она мне отказала. хенджи быстро перебежал дорогу за оставшиеся 10 секунд и снова помахал ей с другой стороны. Найн было трудно понять, как реагировать на признание друга. Но она была благодарна, что Хёнже ушел так быстро. У нее снова защипало в носу, когда она смотрела на его удаляющуюся спину. Когда Хёнже говорил с ней, он улыбался, как всегда. Кажется, друг вырос, когда только успел. И теперь больше не плачет. По дороге домой Найн еще раз обдумала слова Хёнже и принялась гадать, кто мог бы нравиться Мире. Если у нее и есть кто-то, это, скорее всего, необычный человек, пришла к выводу она. А цветочный магазин тем временем был закрыт уже неделю. Даже зная, что посаженные Джима цветы не умрут, Найн каждый вечер приходила в магазин, чтобы ухаживать за растениями. Иногда заглядывали клиенты, которые не видели объявления в соцсетях о закрытии на время, и Найн каждый раз, заслышав шаги, бежала к входу в надежде, что это Джиму хотя Найн и знала, что тетя никогда не возвращается без предупреждения. В тот день, когда Найн пошла встречу с Квантухеном, Джима ушла. Пустота в комнате звучала гулко, словно комната, потеряв хозяйку, беспрестанно вздыхала. Сначала Найн думала, что Джима скоро вернется, Но на третий день, испугавшись, что что-то могло случиться, она решила подать заявление об исчезновении. Именно в тот момент, когда ее терпение начало иссякать, Джима прислала сообщение: не ищи меня, позаботься о себе, не жди, я вернусь. Как только Найн получила сообщение, сразу же попыталась позвонить тете, но телефон Джимы уже был выключен. Раз Джима сказала ждать, оставалось только подчиниться. Раньше она тоже иногда исчезала на несколько дней, так что беспокоиться не стоило. Но на этот раз все казалось иным, будто она... «Может, не вернуться?» Почему? Найн не знала. Просто чувствовала, будто связывающие ее с Джима узы оказались разорваны. В темной оранжерее Найн присела перед своим любимым белым цветком. «Ты знаешь, куда ушла Джима? Она, наверное, тебе сказала, да?» Спросила она, но цветок молчал. «Какой же ты верный!» Тихо сказала она, проводя пальцами по лепесткам. Если бы она сжала слишком сильно, лепестки могли бы опасть, но на их месте обязательно выросли бы новые. Когда этот цветок только начал прорастать, он, наверное, и не знал, что находится на земле. Не знал, где он вообще. Наверное, просто изо всех сил стремился к солнцу, не подозревая, что почва не впитает воду, что на него будут смотреть с презрением, что впереди его ждет много испытаний. Если бы он знал, что с другими семенами, то, возможно, сдался бы еще в земле. Но, как и я, он мог только двигаться вперед и потому появился на свет. Но я не жалею. Даже зная, что эта планета не моя, я не одинока. Нельзя просто взять и вернуться обратно под землю», — подумала Найн. Продолжая мягко постукивать пальцем по лепесткам цветка, она вдруг услышала, как кто-то открывает дверь, запертую на ключ. Она была уверена, что это Джима. С улыбкой Найн поднялась. Но в дверях стояла не Джима, а Синтек. Видимо, он думал, что в магазине никого не будет, потому что выглядел таким же удивленным, как и Найн. «Почему у тебя ключи от магазина?» Ключи были только у Джима и Найн. Когда Найн пошла в школу, Джима подарила ей копию ключей вместе с рюкзаком и сказала, что оранжерея теперь принадлежит им двоим. «Ты всегда можешь прийти сюда, даже если меня нет». Найн и сейчас помнила ее слова. «Твоя тетя дала их мне». «Почему?» «Потому что она передала оранжерею мне». «Оранжерею?» — закричала Найн. Синтек мягко прикрыл уши руками и кивнул. Найн не могла смириться с тем, что Джиму передала оранжерею ему, когда она сама должна быть здесь, и продолжала засыпать парня вопросами. Но Синтек молчал, все так же прикрывая уши. Лишь дождавшись, когда ее гнев утихнет, он начал говорить. «Если ты разозлишься, мне велели тебе передать». «Что?» «Ты все равно не будешь следить за оранжереей». Найн не смогла возразить. Сентек сказал, что тоже не знает, куда ушла Джима. Она лишь вручила ему ключи, попросив присмотреть за всем здесь. Сентек планировал продолжать продавать растения. Он не учился в школе и мог заботиться о цветах так же хорошо, как Джиму. «Но ты же собирался уехать отсюда». «Пока отложил это». «Отложил?» «Да, на время». Сентек сказал, что собирается прибраться, и если Найн не хочет помогать, ей лучше уйти. Найн без колебаний встала, пожелала ему удачи и вышла из оранжереи. Несмотря на то, что Сентек получил оранжерею, Найн все еще могла приходить туда, и хотя она сама не могла управлять всем так же хорошо, как Джима или Сентек, чувство обиды все равно не покидало ее. Найн медленно отошла от оранжереи, останавливаясь через каждые несколько шагов, чтобы еще раз оглянуться. Джима обосновалась на этой мертвой земле, чтобы вырастить Найн. Чтобы Найн могла пустить корни и жить. Обдумав это, Найн решила, что когда Джима вернется, то обязательно расскажет ей, что теперь крепко укоренилась здесь. На следующий день к Найн пришла Мирея. В прогнозе погоды обещали, что к ночи пойдет дождь, и к восьми часам вечера крупные капли действительно забарабанили в стекло. Найн, слушая мерный шум, заметила, что окно в соседней комнате открыто. Она побежала закрыть его и увидела снаружи знакомый зонт. «Мире!» Подруга, стоявшая у ворот, подняла голову. «Ты ко мне пришла?» Мире кивнула. Она сказала, что из-за расследования ее мать уже несколько дней не появлялась дома и попросилась на ночевку. Нужные вещи уже были у нее с собой. Мира также сказала, что виделась с отцом. Тогда Найн поняла, почему Мире пришла к ней. Она заварила две тарелки лапши и порезала арбузный десерт. Несмотря на то, что Мире сначала говорила, что не голодна, она съела все и улеглась на диван. Закончив мыть посуду, Найн вернулась в гостиную и села напротив Мире, немного стесняясь. Та, закрыв глаза, гладила свой полный живот. Найн уже хотела было предложить посмотреть какой-нибудь фильм, чтобы поднять настроение подруги, когда Мире, словно прочитав ее мысли, заговорила. Со мной все нормально, не беспокойся. Йоханна ненадолго уехала в командировку, но мы на связи, так что я пришла не потому, что мне грустно. Мире все еще не открывала глаз. Скоро я усну, так что не переживай за меня. Все в порядке. Теперь тебе нормально видеться с отцом? Мире сказала, что ее отец выглядит одиноким и таким слабым, будто может умереть в любой момент. Это огорчало Мире. А что поделать? Затем она продолжила. «Завтра будет лучше, чем сегодня. Я так думаю. Иногда мне кажется, что я слишком мало времени проводила с отцом». А иногда он все еще видится мне слабым человеком, который не может справиться даже с собственным одиночеством. Это беспокоит меня. Но что поделать? Все равно нужно верить, что завтра будет лучше. Если случится что-то плохое, я просто выдержу это. Мире, которая всегда казалась взрослой, на самом деле больше всех боялась несчастья, которые могут прийти завтра. Но несмотря на это, Она стойко переносила свой страх. Мире положила руку на голову Найн. «Эй, инопланетянка!» «Да, это так, но звучит странно». «Удивительно. Моя подруга — инопланетянка». Юнайн просто не может оставаться равнодушной к несправедливости. Она такая глупышка. Но знаешь, кажется, герои всегда такие мире мягко похлопывала найн по голове ты молодец когда ты ударила вон тухона в живот это было очень круто затылок у найн будто обожгло огнем она бросила взгляд на мире та все еще не открывала глаза к счастью потому что найн была уверена что покраснела внезапно она захотела задать один вопрос но для этого нужно было начать разговор о хёнже Сказать, что она теперь в курсе, что он собирается учиться за границей, и что он признался Мире, но был отвергнут. Только после этого Найн могла спросить Мире, кто тебе нравится. Но она решила не спрашивать и отвернулась. Подруга все равно рано или поздно скажет ей. «Когда-нибудь». «Мире». Рука Мире, которая хлопала по голове Найн, замерла. Судя по тому, что ее дыхание стало ровным, подруга уснула. Но Найн все равно нужно было сказать, что у нее на душе. «Спасибо за то, что ты всегда мне веришь». Одно слово от кого-то может сделать так, что вся жизнь человека обретает смысл. Плечи Найн увлажнились от росы на мокрой траве. Нужно было взять дождевик. Крупные капли воды висели на ставших огромными листьях. После ночного дождя ранним утром на горе стоял густой туман. Слушая веселые приветствия растений, Найн нашла Кымок. Улеглась перед ней в траву и рассказала обо всем, что произошло за это время. Кымок сказала, что все это время наблюдала за ней и болела за нее. Все растения вокруг молились, чтобы Найн не проиграла Квантухену, чтобы она смогла проявить всю свою силу и чтобы ее голос был услышан. Найн также поделилась одной новостью, которой Кэмок, кажется, не знала. Она рассказала, что когда Кэмок еще не полностью превратилась в дух дерева, ее мать навестила ее и извинилась за то, что пришла слишком поздно. Растения вокруг попросили Найн передать это Кэмок. После этих слов девушка, заключенная в дереве, долго молчала. Когда прохладный ветер начал развеивать туманы, срывающиеся с трепещущих на ветру листьев капли, зазвучали, как мелодии из музыкальной шкатулки, Кымок сказала. «Я рада это слышать. Мама дала мне имя Кымок, потому что я ее золотая, драгоценная дочь. Очень подходящее имя. Кымок. Меня зовут Наин. Я девятый росток, который пророс последним из всех, Я появилась на свет самой последней на бесплодной земле, где больше не могло родиться никакой жизни. Так что «найн» означает «чудо».